Слова шестьдесят девятая «Малки! Малки! Ты там?» Не уверен, что когда-нибудь в жизни был настолько рад услышать чей-то голос. «Сьюзен, да! Я здесь!» Я толкаю дверь, но она не поддается. «У тебя нет ключа?» «Только от наружной двери! Сигнализация вот-вот с рабо...» Ее последние слова заглушает пронзительный визг запоздалой охранной сигнализации. Я делаю быстрые подсчёты. Сколько времени уйдёт у мистера Беккера, чтобы услышать её и спуститься посмотреть? Тридцать секунд? Минута? и того меньше? Никак нельзя, чтобы меня поймали за воровством из гроба мёртвого человека. Свеча всё ещё у меня в руке, я запихиваю её обратно в подсвечник. «Отойди!» — кричу я сьюзен «И готовься бежать!» Я сую с навидатор под куртку, потом берусь за один конец тележки с самым большим и тяжёлым гробом, чёрным. Качу её в дальний конец комнаты и бегу, толкая её перед собой. Особо разбежаться у меня не получается, тут всего метров пять. Но, видимо, вес делает своё дело, потому что тележка с хрустом врезается в дверное полотно, немедленно выламывая замок и немного приоткрывая дверь. Я снова откатываю тележку и опять врезаюсь в дверь, и она с грохотом распахивается». Теперь у меня на пути стоит гроб, но над ним есть небольшой просвет, так что я вскакиваю на крышку, проползаю по ней и обрушиваюсь под ноги Сьюзен. Я уже слышу, как в приемной открывается дверь. Мы со Сьюзен не разговариваем. Вместо этого мы бежим обратно по темному коридору, через комнату для персонала из задней двери и на парковку. Единственный выход с парковки — дорожка, ведущая мимо здания приемной. «Есть еще высокий каменный забор, за которым крутая насыпь, спускающаяся к бывшей железной дороге. Теперь велосипедные дорожки. У нас нет выбора. Я вскакиваю на капот, а потом и на крышу одного из катафалков, и он прогибается под моим весом, но с него я уже могу дотянуться до вершины забора». «Давай!» — говорю я, сьюзен — «ты сможешь!» «Знаю!» — отвечает она, и мы переваливаемся через забор и приземляемся в куст ежевики. Мы пытаемся выбраться из него, чтобы спуститься по насыпи на велосипедную дорожку, и колючки рвут нам одежду и царапают кожу. Я чувствую, как что-то хрустит у меня под курткой, но не останавливаюсь посмотреть. Гонятся ли за нами? Не думаю. Я не слышал криков, хотя охранная сигнализация за нашими спинами по-прежнему воет. «Сюда!» — говорю я, указывая в сторону Нордшилдса, до которого пара километров. Так что мы бежим по дороге, мимо задних садов, а потом пролезаем через дыру в заборе. Моя куртка цепляется за него, и на ней остается длинная прореха. И оказываемся на игровой площадке начальной школы Себа. Но не останавливаемся, пока не перелезаем через зубчатую ограду и не прибегаем в конец переулка за улицей Сьюзен. Слева от нас — ее задние ворота, а чуть подальше — мой дом. Тут довольно темно. И я падаю на клочок травы на колени, тяжело дыша. Трясущимися руками я вытаскиваю с из-под куртки и рассматриваю его. Одна из сторон пирамидки погнулась, и бамбуковый обруч треснул, но в остальном он цел. Надеюсь. сьюзен запыхалась не так сильно, как я, хотя она такая же и сарапанная и перепачканная. — Ты нормально? — спустя некоторое время спрашиваю я, и она кивает. — Спасибо, что пришла за мной. «Кейзи, просто бросила тебя!» — говорит она таким тоном, будто сама в это не верит. «Когда ее папа прикатил на своем мотоцикле, она швырнула мне ключи и велела убираться отсюда и вернуть их на место, когда закончу. Прости, мне пришлось ждать, пока ее папа уйдет из главного офиса, а он еще и сигнализацию заново включил. Что за... ну что за...» «Я жду, пока сьюзен подберет оскорбление для Кейз Беккер». Я никогда не слышал, чтобы она о ком-то говорила гадости. И не услышу. Она заканчивает предложение, цокнув языком и покачав головой, а потом возвращает мне телефон. Я включаю его и смотрю, как он загружается. До сих пор не могу отдышаться. Скорее думаю от переживаний, чем от усталости. «О, нет!» — говорю я. И Сьюзан приседает рядом со мной на корточки «Что такое?» «Одиннадцать пропущенных звонков. Все от дяди Пита. Плюс два голосовых сообщения и три текстовых. Я неохотно открываю сообщение. Вряд ли там что-то хорошее». «Ты где? Пожалуйста, позвони срочно. Немедленно возвращайся домой, или я сам за тобой приду». Последнее было отправлено всего пять минут назад. Позвонить ему я не решаюсь. Вместо этого я пишу сообщение. «Прости». Телефон сел, иду домой. Так себе оправдание, но сойдет. Мы со Сьюзан смотрим друг на друга, сидя на неопрятном клочке травы. «Я выгляжу так же потрепанно, как ты?» — спрашиваю я, оглядывая ее вымазанную грязью, порванную одежду, испачканные спутанные волосы и глубокую царапину от ежевичной колючки на щеке. Она улыбается. «Нет, ты выглядишь здорово!» «Пад! Никогда так хорошо не выглядел!» Мы оба нервно хихикаем, потом следует немного неловкая пауза. сьюзен говорит «Удачи!» Потом она наклоняется и обнимает меня, прижимая мои руки к бокам, так что я не могу обнять ее в ответ, хотя я и собирался. «Ты знаешь, что должен делать, когда включишь сновидатор?» — спрашивает она. «Не особо». сьюзен задумчиво кусает щеку. «Ты должен добраться до края своего сна и пойти дальше», — так сказала Мола. «А ты вообще понимаешь, что это значит?» Сьюзан улыбается, не раскрывая рта, и отвечает. «Не то чтобы. Прости». Некоторое время мы стоим лицом к лицу, а потом она снова говорит «Удачи». Поворачивается и уходит, и я делаю так же. Я прошел метров десять, когда она окликает меня, и я оглядываюсь. «Может, мы увидимся там?» — говорит она. Я киваю Машу, ей не до конца понимая ее и даже не совсем уверенный, что все правильно расслышал. «Может, мы увидимся там?» «Где там?» Но вскоре я об этом забываю. Когда я подхожу к дому, на крыльце уже стоит дядя Пит, и вид у него совсем нерадостный.